Двадцатая глава. «Ты мне привезёшь внука на Новый год?» — спросила усталая Раида Александровна. «Нет, Данилка на все каникулы в Анапе у моей мамы. Подальше от скандалов», — ответила я. «Жаль. Ты вроде обещала ко мне его завести. Я бы хотела с ним увидеться. Пусть после каникул», — попросила свекровь. Знаете, после выходки Владислава желание общаться с вашим семейством у меня резко уменьшилось. Резче, чем нужно, ответила я. Что он натворил еще? Встрепенулась Ираида Александровна. Выставил меня из дома с одним маленьким чемоданчиком, что собрала его любовница. Причем вещи сына он и не подумал мне отдать. Кстати, Ирина Андреевна при этом была в нашем доме. На нашей семейной кровати. Вы меня извините, но есть предел и моей лояльности. Счастливо оставаться, Райда Александровна. Отчеканила я. Ты где сейчас? Погоди. Приезжай ко мне, не бросай трубку, Вероника. Слышала я торопливый и встревоженный голос свекрови, пока не нашла трясущейся рукой кнопку отбоя. Сегодня 30 декабря. Завтра Новый год. Я сижу одна в холодном номере за трапезной гостиницы. Отличный итог десятилетней семейной жизни. Маринка вчера тащила меня к себе, но я не поехала, не хочу. Мне нужно побыть одной. Среди сочувствующих взглядов на чужом празднике жизни мне будет совсем плохо. А сейчас не время себя жалеть. Я расклеюсь и ничего не успею к возвращению сына. Кстати, нужно заранее заказать билеты. После праздника я начну искать квартиру под съем, обустраивать ее, чтобы привезти туда после каникул Данилку. Денег на первое время мне хватит, я вполне прилично зарабатываю. Если не шиковать и не покупать ничего дорогого, и если забрать свои вещи и вещи сына от мужа, то жить можно и на съемной квартире. Развод пройдет быстро, я так думаю. А вот раздел затянется надолго. Сегодня с утра говорила с юристом. Он подал до праздников заявление. Теперь суд определит размер делимого имущества, и будем бодаться. А сейчас я подготовила список квартир и риэлторов, которых нужно обзвонить 1 и 2 января. Сегодня отработала смену, не заметив как, на злости и ярости. Сейчас, сидя в чужом номере, чувствовала, что сил нет, ни на что. Сижу и тупо пялюсь в окно. Где-то рядом кипит жизнь, люди собираются встречать Новый год, надеются на чудо, собираются с семьями, делятся теплом, улыбаются, любят друг друга. Только я сижу одна среди чужого казенного быта, как вне времени и пространства. Будто выкинула меня из картины, из ткани мира. Будто мои нити судьбы безвольно висят с полотна великой пряхи. Телефон вновь зазвонил. Но я, глянув на вызывающего абонента, выключила аппарат. Сил на то, чтобы опять объясняться со свекровью, у меня не было. Хорошо, что завтра на работу. Не сидеть одной и не ковыряться в своей жизни. Не перебирать бусинки события. Не искать, не сомневаться в бисере моего семейного счастья. Оно было у меня, у моего сына. И совершенно наплевать, было ли это счастье у моего мужа? Я сотру его с картиной моего прошлого, заретуширую. Буду воспринимать сквозь призму своего восприятия. Реального Владислава больше знать не хочу. Его нет для меня больше. Он просто. Функция. Оппонент в разделе имущества и ответчик в моем судебном иске. А ответчик недостоин эмоций. Я завернулась в одеяло и легла в холодную постель. Мне теперь все время холодно. Ледяные руки и ледяные ноги. И горячая ярость под коркой льда в груди. 31 декабря, после работы, я не поехала в гостиницу, а пошла, куда глаза глядят, по улицам города. Город, вначале тревожный и спешащий с последними приготовлениями, с опоздавшими и немного ошалелыми жителями, постепенно обрастал праздником. Одевался в него неторопливо, словно красавица, собирающаяся на бал. То тут, то там. Раздавались звуки хлопушек и петард и крики поздравлений. В окнах домов зажигались разноцветные гирлянды, перемигиваясь снарядными нарядными огнями улиц. Я вышла к реке и невольно залюбовалась видом моего прекрасного, вечно юного и древнего города. Каменный мост рядом с бывшим кинотеатром «Ударник», где смотрено-пересмотрено было столько прекрасных фильмов в свое время превратился в сказочное сооружение. Мост в мечту, сверкая огнями и маня иллюминацией. Правее, пешеходный горбатый мостик не уступал, а в некотором роде и превосходил оформлением своего старшего брата. Я вынырнула на Кадашевскую набережную мимо одноименной мрачной громады Древней Церкви. И море новогодних огней ослепило меня, ошеломило. Словно из глубины темных веков я порталом переместилась в современность, рывком. Перейдя Яузу, я попала в поток счастливых людей, спешащих к центру города, на театральную Красную площадь, в искрящийся Александровский сад. Было очень странно ощущать себя, словно я залезла с перевернутым лицом на чужой праздник жизни. Не мой праздник и мне неловко перед людьми за свое несвоевременное горе. Пробегающий мимо молоденький парнишка, в расстегнутой нараспашку дубленки и без шапки, осыпая снег с кудрей, взорвал хлопушку прямо перед моим лицом и, улыбаясь шальной улыбкой, сверкая белыми зубами, прокричал мне «С новым счастьем!» А, собственно, почему бы и нет, робко улыбнулась я.